Перед этим сонмом уходящих Я не в силах скрыть моей тоски. Слишком я любил на этом свете Все, что душу облекает плоть, Мир осинам, что, раскинув ветви, Загляделись в розовую воду.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 Братьев меньше никогда не бил по голове. Знаю я, что не цветут там чаще, Не звенит лебяжьей шеей рожь, От того предсонно-нуходящих Я всегда испытываю рожь, Знаю я, что в той стране не будет Этих миф, злотящихся в англии, От того, так дороги мне люди, Что живут со мною на земле.